Скрытая рана. Помните ли вы большинство событий в вашей жизни? Есть ли в вашей памяти белые пятна, тот опыт или переживания, о которых вы не хотите помнить или говорить? Когда люди спрашивают об их детстве, они либо многого не помнят, либо помнят только счастливые и позитивные моменты. Да, у нашего внутреннего ребёнка есть счастливая, весёлая и игривая сторона, но в большинстве случаев он также скрывает в себе множество раненных чувств и страданий из своего прошлого. Возможно, мы забыли о них или просто бессознательно заблокировали. Их мозг подавил болезненные воспоминания, чтобы защитить от них и помочь справиться с жизненными обстоятельствами. Такие люди убеждены, что если позволить этим неприятным образам или эмоциям вновь всплыть на поверхность, они не смогут с ними справиться. Наш внутренний родитель не хочет страдать. К сожалению, отрицание или подавление эмоциональной боли плохой способ для этого. Как бы мы ни думали, что это защита, это игнорирует потребности внутреннего ребёнка. Это не оставляет ребёнку иного выбора, кроме как выражать свою боль хитроумными методами саботажа, как это уже упоминалось в главе 2, или же через внезапные эмоциональные всплески, как случилось со мной во время записи видеоролика. В моём случае, несмотря на то, что я довольно отчётливо помнил прошлые события в школе, я не дал себе возможность должным образом проработать свои эмоции. Это больше было так Ну, хорошо, это всё произошло в прошлом. Всё закончилось. Я вижу, почему в школе я чувствовал себя брошенным и почему дети могут так себя вести. Но сейчас я взрослый, и я в порядке. Мне было признание своих эмоций и тех трудностей, через которые я прошёл, будучи подростком. Другими словами, я не давал себе полностью прочувствовать эмоции, что были глубоко спрятаны в моём внутреннем ребёнке. Когда мы были детьми, мы не знали, как справляться со своими эмоциональными ранами. Вместо того, чтобы сразу разбираться с ними, мы их прятали и закрывали на них глаза. Когда дети видят что-то страшное для них, они обычно закрывают глаза, вз глаз долой и с сердца вон, не так ли? По мере взросления наш внутренний родитель добавляет ещё больше слоёв защиты поверх этой раны, пока эту боль не становится трудно найти. Наш внутренний ребёнок многое пережил, но мы не в состоянии распознать его боль. Она погребена в глубинах нашего подсознания, где находится под строгим надзором внутреннего родителя. Это как накладывать повязку на открытую, необработанную рану. Я снимал защитные слои один за другим, не осознавая, что рана под всеми этими повязками ещё не зажила. И когда я был близок к тому, чтобы снять последний слой, я смог увидеть ту боль, которую так долго игнорировал, и испугался тех мощных эмоций, которые поднимались во мне. Мы можем сделать выбор игнорировать своего внутреннего ребёнка и его боль, но это не означает, что ран нет или она полностью зажила. Раны есть, и внутренний ребёнок всё ещё ждёт, чтобы мы излечили их, сняв все защитные слои.